Как ты говоришь, один шанс на тысячу. — И хочешь, чтобы эту грязную работу сделал я? — спросил де граф. — Да, сэр. Лейтенант продолжил говорить по телефону. — Попроси того, кто повезет бумаги заехать в городское землемерное управление и взять там кого-нибудь потолковее и привести сюда. Скажи, что об этом просит сам полковник. Пока Ван Эффен давал инструкции по телефону, Дегра включил радио так, чтобы оно звучало совсем тихо. Передавали дикую какофонию. Один из хитов совершенно не во вкусе полковника. Когда музыка прекратилась, он включил радио погромче. Послышался хорошо поставленный голос диктора. Мы прерываем нашу программу специальным выпуском новостей. Группа «ФФФ». О деятельности, которой мы все слышали или читали в газетах в течение последних двух дней, сделала новое заявление. «Мы обещали пробить брешь в канале Норд-Холландс или в плотине Хагестейн, либо и там, и там. Мы предпочли пробить брешь в канале». Платину Хагестейн мы не разрушили, потому что не приближались к ней ближе, чем на 50 километров. Но должны признать, что появление армии, полиции, вертолетов, военно-воздушных сил и экспертов из ридж квотер было впечатляющим. Полагаем, что теперь никто не сомневается в том, что ФФФ в состоянии вызвать наводнение любой силы по своему усмотрению». Причем мы можем это сделать в любом месте и в любое время. Наши акции останутся безнаказанными, помешать нам никто не в состоянии. Как мы уже отмечали и как снова продемонстрировали, правительство страны бессильно. Уверены, что народ Нидерландов не желает продолжения подобных акций. Откровенно говоря, мы этого также не желаем. Но у нас есть определенные условия, которые должны быть выполнены. Мы собираемся обсудить эти условия с ответственными лицами из правительства. Предлагаем организовать такую встречу сегодня вечером. Место встречи не имеет значения. Встреча должна транслироваться по радио и телевидению. Переговоры будут вестись только с лицами в ранге не ниже министра нынешнего кабинета». Лицо, ведущее переговоры с нашей стороны, не может быть арестовано. Его нельзя взять в качестве заложника или подвергнуть каким-либо другим ограничениям. На всякий случай предупреждаем, что мины уже заложены к югу от Лелестада. Мы не собираемся давать точных координат этих мин. Скажем только, что они гораздо мощнее того, что использовалось нами до сих пор. Для заделывания бреши потребуются дни, а то и недели. Если наш человек не вернется к определенному часу, будет затоплена значительная часть восточного флеволанда. Никаких предупреждений о времени затопления сделано не будет. Бреш будет пробита ночью». Ответственность за затопление восточного Флеволанда и его обитателей полностью ляжет на правительство. Мы не так много просим всего лишь поговорить с представителем правительства. Если же правительство проигнорирует нашу скромную просьбу, мы затопим Польдор. Уверены, что после этого правительство станет более благоразумным. и более внимательно отнесется к нашим просьбам. Граждане Нидерландов согласятся с тем, что правительство, которое из-за своей задетой гордости или гнева допустит затопление значительных территорий и создаст угрозу жизни многих людей, не может оставаться у власти. Сотрудничать нужно сейчас, а не тогда, когда будет нанесен огромный ущерб которого можно было избежать. Мины уже на месте. Это полный текст заявления. Правительство предложило, не приказало, не делать никаких комментариев и не обсуждать это возмутительное требование до тех пор, пока оно не решит, что предпринять. Правительство заверяет граждан, что в его власти отразить эту и другие подобные угрозы. Ван Эффен выключил приемник. «Спаси нас, Господи, от политиков! Правительство застали врасплох, у него еще не было времени подумать. Мы великодушно предполагаем, что оно всё же в состоянии думать. Пока что оно только повторяет скучные и бессмысленные банальности». Нам предлагают верить правительству. Господи, да члены правительства в самих себя не верят. Как же можем мы им верить? Я уж скорее поверил пациентам психбольницы. Предательский разговор, лейтенант, предательские. Я мог бы тебя за это посадить в тюрьму? Да граф вздохнул. Но беда в том, что мне пришлось бы сесть вместе с тобой, потому что я согласен с каждым твоим словом. Если правительство искренне верит, что народ примет его бессмысленное заявление за чистую монету, то наше правительство еще хуже, чем я думал. Но вряд ли это возможно. Правительство оказалось в крайне сложном положении. Неужели оно этого не понимает? Думаю, что оно прекрасно понимает. Правительство начинает соображать, когда речь идет о его собственном политическом выживании. Оно также понимает, что стоит ему сунуть голову в песок, и через неделю оно лишится власти. Забота о сохранении статус-кво, собственного статус-кво наших политиков, способна творить чудеса. Они уже сделали промах, когда велели диктору сказать, что правительство предлагает, а не требует обсудить это дело. Ну, разумеется, диктору приказали, а не предложили. Иначе диктор, читающий сводку новостей, никогда не стал бы употреблять такие выражения, как «возмутительные требования». В приведенном сообщении ФФФ нет никаких возмутительных требований. Вот на встрече с членами правительства эти люди объявят свои настоящие требования, которые почти наверняка будут возмутительными. Любое обсуждение этого дела может быть лишь абстрактным теоретизированием, а значит, не стоит его и обсуждать. Другие более срочные и более важные дела требуют нашего внимания. В настоящий момент у меня действительно есть дело требующего моего внимания. Мои друзья-террористы считают, что я сейчас сплю у себя в номере в отеле «Трианон». Я бы и в самом деле не прочь вздремнуть. В вестибюле отеля моего появления дожидается шпион Ангелия. Предполагается, что я должен спуститься в вестибюль в том же наряде, в котором утром ходил в охотничий рок». Разумеется, у меня должны быть шрамы и рука в черной перчатке. Я не должен разочаровывать ангель и компанию. Зазвонил телефон. Деграф взял трубку, послушал и передал ее Ван Эфену. Да. Да, лейтенант Ван Эфен. Я подожду. Почему я должен это делать? Лейтенант отодвинул трубку на несколько дюймов от уха. «Какие-то придурки советуют мне поберечь мои барабанные перепонки, и...» Он осёкся, потому что в этот момент из микрофона раздался пронзительный женский крик. Кричали не от страха, а от боли. Ван Эффен прижал микрофон к уху, И несколько секунд слушал. Затем повесил трубку. «Деграф» спросил. «Ради бога, скажи мне, что это было?» Это кричала Жюли. По крайней мере, так утверждает звонивший. Он заявил следующее. «Твоя сестра не очень-то хочет с нами сотрудничать. Мы позвоним позже, когда она этого захочет». «Пытки», — сказал де граф. Голос его был ровным, но глаза метали молнии. «Они пытают мою жули».